На родине короля Марка, то есть в Корнуэльсе, и речь идет о персонаже средневековых сказаний о Тристане и Изольде, где был когда-то лес Брусселянд. Этот лес часто упоминается в средневековых рыцарских романах Артурского цикла. Его отожествляют существующим и ныне Пемпонским лесом в Британии, недалеко от города Ренна. из этого же я, проходя по саду, отворачивался от лужайки, меньших размеров, чем у жителей парижских пригородов, от статуэтки влюбленного садовника, от стеклянных шаров, куда можно было смотреться, от бордюров из бегоний и от беседки, где вокруг железного стола вытягивались качалки. Но зато после всех этих подступов с печатью городского безобразия мне уже не резала глаз шоколадная резьба на панелях в мастерской. Я был счастлив вполне, потому что при виде окружавших меня этюдов почувствовал, что могу возвыситься до упоительного ощущения красоты многообразных форм, которые я до того дня не отделял от общей картины жизни. И мастерская Эльстира предстала передо мной как бы лабораторией некого нового мироздания, где Эльстир выхватил из хаоса, который является собой все, что мы видим, и на прямоугольных холстах, развешенных и так, и этак, возвел в перл создания морскую волну, в бешенстве разбрызгивающую по песку лиловую свою пену. или юношу в белом парусиновом костюме, облокотившегося на борт корабля. Куртка юноши и вспененная волна приобрели новые достоинства. Они продолжали существовать, но лишились того, что являлось их свойством. Волна утратила способность что-либо намочить, а куртка кого-нибудь одевать. Когда я вошел, творец придавал кистью окончательный вид заходящему солнцу. Шторы были спущены на всех окнах, в мастерской было прохладно, и, за исключением одного места на стене, где от яркого света возникали слепящие и летучие узоры, темно. Открыто было только одно прямоугольное окошко, обрамленное жимлостью и смотревшее через сад на улицу. От этого воздух почти во всей мастерской был сумрачен, прозрачен и плотен. но зато в изломах в которые его вделывал свет влажен и сверкающий точно глыба горного хрусталя одна грань которой уже обтесанная и отшельфованная там и сям блестит как зеркало и переливается эльстер по моей просьбе продолжал писать а я передвигался в полумраке останавливаясь то перед одной то перед другой картиной По большей части тут висели не те картины и льстеры, которые мне особенно хотелось посмотреть, написанные не в первой и не во второй его манере, как говорилось о нем в английском художественном журнале, валявшемся на столе в салоне Гранд-отеле, не в манере мифологической и не в той, в которой чувствуется японское влияние. Обе эти манеры были, как я слышал, превосходно представлены в собрании герцогини германской. Разумеется, в мастерской были главным образом Марины, которые эльстер писал здесь, в Бальбеке. И все же мне стало ясно, в чем их очарование. Любая из них являла собой преображение тех предметов, какие писал художник, преображение сродни тому, которое в поэзии именуется метафоры И еще мне стало ясно, что Бог-Отец, создавая предметы, давал им название эль же воссоздавал их, отнимая у них эти названия или давая другие. Название предметов всегда соответствует рассудочным представлениям, которые ничего общего не имеют с нашими верными впечатлениями и заставляют нас устранять из впечатлений все, что к этому понятию не относится. Иной раз у окна в Бальбекском отеле утром, когда Франсуаза раздвигала занавески, закрывавшие свет, или вечером, когда я ждал Сен-Лу, который должен был взять меня с собой, я принимал, благодаря игре солнечного света, более темную часть моря за далекий берег, или же любовался синим текучим пространством, не зная, что это — полоса моря или неба. Границу между стихиями, которые уничтожало мое восприятие, очень скоро восстанавливал рассудок. Вот так в моей парижской комнате мне иногда слышался спор, почти что ссора, до тех пор, пока я не устанавливал, что это, допустим, стук экипажа. И тогда я устранял пронзительные и нестройные выкрики, которые мой слух действительно различал и... про которые мой рассудок знал, что это не может быть скрипом колес. Но именно те редкие мгновения, когда мы воспринимаем природу такую, какова она есть, поэтически, и запечатлевал эльстер